Ведь у меня там двадцать рублев денег было, а теперь ни хера, все выкрал подлец, расплатиться за буфетом тепереча как есть, ну, нечем, да и только. Благодетели, как же это, за что же это? Господи, батюшка, Микола-чудотворец, святители вы мои, караул, караул!» Не горлопань, сурово осадил его летучий легонько, давнув за плечо, чего человеченку вдруг болезненно скорчило. Тем не менее он не переминул воспользоваться удобную минутою, чтобы под шумок опустить в свой карман вещь вовсе ему не принадлежавшую. Вересов действительно украл и бумажники, и булку. Прошатавшись весь день без приюта, ища какой ни наесть есть работишки, нигде не находя ее, он к вечеру снова почувствовал голод. Подобное существование в уже ожесточило его, и он решился украсть, не по-вчерашнему, а действительно в взаправду и во что бы то ни стало украсть, что не попадет под руку на насущный кусок хлеба. Вересов видел вчера, что в Малиннике собирается множество народу, бывает много пьяных, а вось в этой толпе сойдет, а вось не заметит, подумал он, и решился отправиться прямо сюда, благо дорога уж знакома. Вошел, послонялся, некоторое время по комнатам, огляделся и видит, что у одного столишка, опустя голову на руки, одиноко дремлет захмелевший матросик а перед ним лежит бумажник. Вересов присел к тому же столу, моряк не просыпается. Тогда, улучив минутку, когда никто не обращал особого внимания в их сторону, он с величайшей робостью потянул к себе чужую вещь. Матрос и тут не проснулся, Вересов быстро опустил бумажник в карман и тихо удалился в другую комнату. Дрожа от волнения, с невольно и назойливо навязывающейся мыслью, что его сейчас захватят и обличат, развернул он этот бумажник. Пусто. Заглянул во все отделения его, и кроме какой-то засаленной, списанной бумажонки, до двух папирос ничего не нашел, и в злобном отчаянии бессильно опустил свои руки. «Нет». «Я все же припрячу его, не сегодня, так завтра кому-нибудь продам. Копейки три или пять дадут за него», — решил он, снова пряча в карман свое приобретение. А в это время в большой зале происходила свалка, затеянная по милости щедрот разгулявшегося летучего. Вересов бросился было туда и вдруг видит, что маркетант, позабыв про висевшую у него на руке корзинку, все свое внимание устремил на эту свалку. При виде хлеба и при надежде добыть его с помощью кражи аппетит Вересова вдруг разыгрался гораздо сильнее, чем за минуту до этого, так что он немало-немедля подкрался к маркетанту и запустил руку в корзинку. Вот булка уже схвачена, но, торопясь выдернуть свою руку, он неловко зацепил и дернул эту корзинку, маркетант живо обернулся на него и заметил кражу. Вересов ударился в сторону, на ходу запихивая булку к себе за пазуху. «Мазурик!» — крикнул тот, поспешая за ним вдогонку. От этого слова молодой человек мгновенно стал белее полотна, растерялся и бросился бежать, куда попало. А что было вслед за тем, читатель уже знает. «Рожа-то его что-то мне незнакомо пробурчал летучий, подойдя к Вересову и, вглядываясь в лицо — Ребятки, — обернулся он к толпе, — не признает ли кто молодца? Хороводный он отколь-нибудь, аль с ветру? Не надо быть, чтобы хороводный. Кабы хороводный мы бы знали, кто-нибудь да узнал бы беспременно, — отозвались из толпы несколько записных Жоржей. Так стало быть, Светру ветру, — снова обернулся летучий, — с ветру на особняка, значит, ходит подтвердили Жоржи. «Но коли так, надо оправосудить его», порешил Лука и обратился к помертвелому Вересову. «Так ты, собачий сын, мазурить сюда явился, так ты это наше общество осквернять. Честное заведение порочить, а? Ребята, как скажете, поиграть ему, манинечка на скрипке, чтоб на передки половчея былась «Задай ему хорошую концерту, задай, пущай, практика будет», согласились окружающие.